Глава двадцать Первая ночь. Тайлерис. «Я все понял. Ты хочешь меня убить?» — сытый икнул Кей, распластавшись прямо на столе обеденного зала. «С чего бы это?» — фыркнул я, окинув взглядом его изредно округлившееся брюшко. «Если бы я не знал, что передо мной лежит объевшийся самец, то принял бы его за самочку на последнем месяце беременности. «Нельзя так животных закармливать!» Снова икнул Лингвар. «Это слишком жестоко!» Вяло мотнул он рыжей головой. «Ты всосал в себя эту палку колбасы так быстро, что я и моргнуть не успел!» Парировал я. «И вообще слеза уже состала, пока я тебя за уши отсюда не сдернул!» Уноси своих блох куда подальше». «На себя посмотри», – расслабленно огрызнулся он. «Чем ты только на этом столе не занимался, так что не надо мне тут про кухонную гигиену рассказывать. Ты использовал столешницу вместо кровати, когда с моей мышенькой кувыркался, а везде, где спит моя хозяйка, там сплю и я». «Это мой Ольми...» «Уль-си-мяу-пик!» «Ультиматум», — понял я. «Точно!» — решительно подтвердил кот и поднял на меня осоловилый взгляд. «Как ты думаешь, они там уже закончили? Хочется поскорее лечь к мышеньке под бочок и уснуть. Этот день был слишком насыщенным <связь> во всех смыслах, я не знаю» пожал я плечами. Я прикинул, что уже почти полчаса с котом сижу, общаюсь. Было ли достаточно этого времени Дану, или он решил опробовать еще и секс на полу в комнате, понятия не имею. Только бы Кристину нигде не застудил. Хоть на дворе и лето, мы находимся на границе с севером, и в этом замке всегда прохладно, как в погребе. «Бери меня на ручки и пошли», скомандовал этот рыжий наглец, Протягиваем мне передние лапки. Даже не надейся, осадил я его, и мохнатая тушка растаяла в воздухе. Вот ведь паразит, наверняка к кристине переместился. Надо будет купить и спрятать в комнате артефакты с защитой от порталов, чтобы они работали, но кей не смог их обнаружить. Дейрон. Адреналин в крови все еще зашкаливал. И я возбужденно ходил по своей комнате взад-вперед, кроша подошвами щепки. Пару раз ударился ногой об адскую полку и в конце концов вышвырнул ее на улицу через окно. Криков не услышал, значит, никого не убил. События последнего дня с трудом укладывались в моей голове. Я дрался с самим императором Северной Империи, с золотым драконом. Ух, как я ему наподдал И даже выжил при этом!» «Надо будет сочинить об этом балладу, издать отдельной книгой и передавать потомкам». «Кстати, о потомках. Утром я планировал купить и преподнести моей Вейссанте кольцо. Но зачем тянуть время? Мне все равно не спится». Выпрыгнув в окно, я в свободном падении обратился в дракона и полетел в соседний город, в круглосуточную ювелирную лавку. «Нет. Отец Даниэля все же настоящий волшебник. Хорошо он меня подлатал. Крыло как новое». Кстати, Дану и Тайлерису, наверное, придется спасибо сказать за спасение моей жизни. Надо быть вежливыми с будущими родственниками. Тайлерис Я даже удивился, увидев Дану и Кристину в кровати, а не на полу. Видимо, Даниэль решил переночевать все же у меня, и я был этому только рад. А вот Кей в ногах у девушки – это было вполне ожидаемо. Увидев меня, это животное угрожающе вздыбило шерсть и зашипела. «Вот паразит!» «Тише, Кей, ты нашу мышеньку, тьфу, то есть Кристину, разбудишь!» Тихо осадил его Даниэль. «Прости, Тай». Я пытался его прогнать, но он поприлипчивее банного листа. «Сам, ты банный лист, немочь бледная!» Безлобно огрызнулся кот и поплотнее прижался к ногам спящей девушки, для надежности обхватив ее лапками пониже колена. «Было ясно, что теперь его отсюда ничем не выкуришь». Я не хотел прерывать сон своего котенка в обнаженном виде лежавшего на груди счастливого Даниэля, поэтому не стал устраивать потасовки с котом, а просто скинул с себя одежду и прилег на кровать, придвинувшись к жене вплотную, кожей ощущая тепло родного женского тела и вдыхая ее ни с чем не карамельный аромат. «Сказка, да», – блаженно выдохнул Даниэль. «Согласен», – улыбнулся я, проваливаясь в сон. Дейрон из рода огненных драконов Подлетев к ювелирной лавке, я вдруг осознал, что скинул халат, трусы и обувь, выпрыгивая из окна и превращаясь в дракона. В малюсенький вход я бы сейчас не протиснулся, поэтому пришлось принять человеческий вид и отжать камзолы штаны у случайного прохожего, который видел мою трансформацию. Стоило мне произнести... «Мне нужна твоя одежда», – как этот пугливый эльф поспешно вручил мне свои тряпки и перешел на скорость ветра так, что аж пятки засверкали. В самой лавке я довел продавца до белого коления, придирчиво, тщательно и дотошно пересмотря все женские кольца, которые были в наличии. Поэтому в итоге этот прижимистый, бородатый гном выдохнул с облегчением, когда я через несколько часов остановил наконец свой выбор на одном из колечек и на радостях даже сделал мне 50-процентную скидку. Как бережливый дракон, я не мог не оценить такой щедрости и заверил его, что приду сюда еще не раз. Гном побледнел от счастья и поспешно кивнул. Положив руку на магическую сферу правды, я продиктовал продавцу номер своего банковского счета, и с него была списана плата за колечко. Мое месячное жалование. Но ради любимой Вейсанты я расстался с этой суммой со спокойной душой. Я в очередной раз покрутил этот шедевр ювелирного искусства в руках. Изящное золотое кольцо с эффектным алым камнем в окаимлении небольших прозрачных и очень сверкающих камушков. Обязательно должно понравиться моей красотулечке. Я представил, как оно будет переливаться на ее бархатном милом пальчике и выдохнул с блаженной улыбкой. Побоявшись, что выруню эту прелесть во время обратного перелета, я положил ее за щеку, оставил уже ненужные чужие тряпки у входа и рванул домой. Залетев в свою комнату через окно, я тщательно высушил колечко и спрятал его в потайном сейфе. Потом быстро оделся, и поскольку энергия во мне продолжала фонтанировать и тянуть на подвиги, я не смог побороть искушение посмотреть на свою вейсанту хоть одним глазком. Вопреки моим ожиданиям, в комнате Даниэля ее не оказалось, и я пришел к выводу, что он унес девушку в комнату Тая. В принципе, логично, учитывая, какой стресс она тут пережила, бедненькая. Я, словно зачарованный, подошел к кровати, на которой не так давно лежало мое сокровище во плоти, и принюхался к тонкому карамельному запаху. Не в силах удержаться, я плюхнулся на постель и зарылся носом в подушку, вдыхая этот чудеснейший, и самый желанный в мире аромат, и даже сам не заметил, как моментально вырубился.